Что во весь опор скачет казачок графини, мальчик лет 12, 14. Ваше сиятельство, кричит он, медведь утащил графиню. Где, спрашивает граф? Вон там, отвечает казачок. Всем часу к указанному месту. Графини нет. Тут лежит ее задушенная лошадь, там шубка графини, разорванная в клочья. И еще тут обшаривают весь лес, но конец какой-то ловчий кричит: Вон медведь! И правда, через поляну ушел медведь, волоча графиню.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 Я этим вылечил десятка с два баб в одной деревне, где появилось это ужасное русское сумасшествие — кликушество. По-русски сумасшедших называют кликушами от слова «клик» — вопль, вой. Одна начинает выкликать, за ней другая. Через три дня все бабы в деревне — кликуши. Только по боями я их и вылечил. Возьмите рябчика, они очень нежны. Граф так и не позволил мне попробовать. «Как вы думали, что он согласится на такой отвратительный способ лечения?» «Ну, ведь он почти совсем не знает своей матери. А потом это было бы для её же благо. Но признайтесь, профессор, вы никогда не поверили бы, что от страха можно сойти с ума». Положение графини было ужасно. Очутиться в лапах такого свирепого зверя. А сын не в мамашу. Около года тому назад он попал совершенно в такое же положение и благодаря своему хладнокровию вышел из него невредимым. Из когтей медведя. Медведица. Притом такой огромной, каких давно не видывали.